Глава 12. Толпу дом река Дарк заметил издали. И не понимая, что там происходит, он велел остановить карету и пересел внутрь, чтобы рассказать о происходящем. Выслушав его, призванная нахмурилась, потом рванула дверь кареты и выскочила наружу. Проклиная про себя непоседливый характер клиентки, телохранитель бросился следом. Но бегала девочка и правда очень быстро. Догнать ее он сумел уже около толпы. Надо бы высказать все, что он думает о ее поведении, но вряд ли сейчас подходящее время. Наташа ввинтилась в толпу, помогая себе локтями. на нее ворчали, но замечая прилично хоть и странно одетую девочку, расступались. Вот только прическа. Впрочем, кто-то узнал призванную, который уже приезжала в этот район. Пронёсся шепоток, и толпа окончательно расступилась. Девочка ворвалась в дом и замерла, глядя на лежащее на кровати тело, накрытое простынёй. Прислонившись к косяку, она замерла, отстранённо глядя на плачущую девушку у кровати и несколько мужчин рядом. Около нее остановился Дарк. На них обернулись. Наташа медленно подошла к кровати и чуть откинула покрывало, вглядываясь в лицо ей и не мешали. Как это произошло? глухо спросила она. В пьяной драке ножом пырнули, — объяснил кто-то. Утром вышел из трактира, а там драка началась. Вот и эх. Какой человек был, а убийца?» «Дык пьяный он, там и повязали. Он даже и убежать не смог. Сейчас у стражи. Девочка резко развернулась и быстро покинула дом. На улице остановилась, закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула, сглотнула слезы. Кто-нибудь может проводить нас к страже? обратилась она сразу ко всем. Я могу, госпожа!» – вызвался один из зевак. Тут, недалеко. Вон прямо на той улице. Видите? коротко велела она. Всю их компанию проводили удивленными взглядами. Люди никак не могли понять, зачем они здесь появились и почему эта странная девчонка так отреагировала на гибель в общем-то постороннего для нее человека переживала так, хотя и пыталась это скрыть, словно погиб кто-то близкий для нее. К конторе она шагала столь целеустремленно, что люди старались как можно скорее уступить ей дорогу, а потом еще долго провожали взглядами. У дома, где была резиденция городской стражи в районе, их провожающий замер, поколебался, а потом решительно рыша следом, любопытство перебороло осторожность. Им навстречу вышел хмурый офицер, явно командир. Не дожидаясь вопросов, Наташа молча протянула ему лист со своими полномочиями. Тот прочитал его несколько раз, каждый раз распахивая глаза все шире и шире. Чем могу помочь, госпожа призванная?» Наталья. Госпожа Наталья, если угодно, убийца у вас это, который Рика убил. Тут он, куда ему деться? В порубе сидит. С ним можно поговорить. А почему нет? Как его взяли, Лыка не вязала, сейчас ничего, вроде пришел в себя. Как раз допрашивать собирался. Хорошо, видите, я сама с ним поговорю. Поруб представлял собой всего лишь деревянный сарай. С прочными стенами и крепкой дверью засовом Узкие прорези окон позволяли проникать внутрь свету, однако сквозь них не пролез бы даже ребенок. Офицер еще на подходе махнул рукой охраняющему сарай солдату, и тот отодвинул засов, открыв перед посетителями дверь. Убийца, панура сидел в углу, и затременно поглядывал на вошедших. Едва его увидев, девочка сразу пришла к определенному выводу. Такие личности одинаковы во всех мирах: ради выпивки и готовы на все. Она молча подошла к нему и присела. Офицер хотел было предупреждающе крикнуть, но был остановлен Дарком. Тот покачал головой и замер рядом с девочкой, недвусмысленно положив руку на рукоять ножа. Убийца покосился на телохранителя и втянул голову в плечи понял одно лишнее движение и ему споют отходную она тоже молчала продолжая рассматривать мужчину тот с каждым мгновением чувствовал себя все неуютнее и неуютнее под этим взглядом наконец не выдержал великим клянусь, госпожа случайно это вышло не знаю как получилось Ничего ведь не соображал Все это вино Фиртова. Поскольку на его оправдательные вопли никто не обратил никакого внимания, он уже менее уверенно продолжил: "Да, и не мой это нож, не знаю даже, как в руке оказался. Я хочу знать только одно". От равнодушного и какого-то безжизненного голоса девочки пробрало даже офицера. Скажите, сколько вам заплатили за убийство, и сможете ли вы узнать этого человека? В последнем Наташа сильно сомневалась, иначе этот убийца уже валялся бы рядом с жертвой. Ей просто надо было получить подтверждение своим выводам. Позади охнул офицер, видимо, не думал о такой возможности. госпожа!" испуганно взовыл арестант. "Великим клянусь, не клянитесь, пожалеть ведь придется. Вы знаете, кто я? призванная Да-да, та самая. Так вот, как призванная, я точно знаю, что вам заплатили за это убийство. я хочу знать, сколько. Да я, я не, госпожа. Госпожа? Дарк положил руку на плечо девочки. Позвольте мне поговорить наедине с этим человеком. Наташа встала и обернулась к телохранителю. Несколько секунд разглядывала жесткое лицо бывалого солдата. "А вам лучше выйти". Наташа до крови прикусила губу, опустила голову, резко кивнула и повернулась к выходу. госпожа При". Наталья попробовал что-то сказать офицер, но девочка прошла мимо него, даже не задержавшись. Он вынужден был выскочить следом. На улице Наташа прислонилась к стене тюрьмы и закрыла глаза, плохо понимая, что пытается ей втолковать командир стражи. Изнутри раздался вопль, тут же захлебнувшийся. Девочка вздрогнула, но глаз не открыла. Слава богу, офицер замолчал и теперь растерянно оглядывался, не понимая, что ему делать. С одной стороны, судя по бумаге, полномочия у этой девчонки такие, что она может делать все, что угодно с другой А что с другой он и сам неправедный Вышел Дарк и сразу ответил на невысказанный вопрос Ничего не сделал ему только попугал я сразу понял что он не будет играть в храбреца Вы были правы госпожа Губы девочки скривились в подобии улыбки И сколько ему заплатили четверть дёже Сколько Наташа даже от стены отлипла и недоверчиво уставилась на тело хранителя. Четверть подтвердил он. Наташа снова прислонилась к стене и сползла по ней на землю. Четверть. Боже, и ради этого я не совсем понимаю, не очень уверенно вмешался офицер. Вы говорите, этому пинчуги заплатили за убийство, но Рик был важным свидетелем в одном деле, ответила Наташа. Я как раз хотела с ним поговорить об этом. Больше вам лучше не знать, господин офицер. Поверьте. А этого делайте с ним, что хотите, или что там положено. Убийство по сговору, что за это полагается? Веселиться? пожал плечами офицер. Ну, вот и ладно. но тот, кто заплатил ему, А это, предоставьте нам. Глаза девочки потемнели. Дерк опасался, что его подопечные не выдержат и расплачатся на людях. Но и в карете она держала тебя в руках. Иной раз телохранитель даже мечтал, чтобы она дала волю чувствам, только чтобы исчезла эта равнодушная маска с лица. Кулак девочки резко впечатался в боковину кареты и замер. Дарк: Клянусь, я доберусь до этого подонка. Чего бы мне это не стоило. Уже хорошо. Эмоции появились, пусть даже такие. Дарк хотел что-то ответить, но тут карета свернула и вдруг резко замерла. Раздался крик с козёл. Телохранитель среагировал мгновенно, распахнул дверь, пригнулся. метательный нож ударил в открытую дверь и отлетел. В тот же момент Дарк выскочил из кареты, обнажая меч. "Замри!" приказал он девочке и тут же сделал выпад в кого-то, кого Наташа не видела. Раздался чей-то вскрик. Ее телохранитель метнулся вперед. "Из кареты!" заорал он. Не задумываясь, девочка вывалилась из кареты в оставшуюся открытой дверь. С другой стороны распахнулась вторая дверца, и чей-то меч зашарил внутри, выискивая жертву. Наташа даже испугаться не успела, хотя понимала, промедли она хоть мгновение, и этот меч нашел бы ее, от него голыми руками не отмахнешься. Ее несостоявшийся убийца выругался и рванулся внутрь, чтобы перебраться на другую сторону. Вскочив, Наташа почти машинально хлопнула дверью. Кажется, попала кому-то по носу, и убийца разразился бранью, на миг потеряв ориентацию. Подскочивший Дарк отпихнул девочку и сунул меч в окно. Внутри раздался короткий всхлип и резко оборвался. Телохранитель оттеснил подопечную вглубь переулка, прикрывая ее собой. Только сейчас Наташа смогла оглядеться. У кареты лежали двое, еще один, похоже, внутри. И трое медленно приближались к ним, не очень торопясь в драку, успев оценить мастерство защитника. Испугалась ли она? Наташа впоследствии сама не могла ответить на этот вопрос. За спиной Дарка, однако, страшно не было совершенно. Телохранитель огляделся, оценивая ситуацию, не очень хорошо что убийцам удалось оттеснить их от кареты. Посреди переулка трудно обороняться от троих, оставшихся одновременно защищать подопечную. Конечно, была надежда на то, что прохожие услышат шум, только вот вряд ли они кинутся на звон клинков скорее за стражей, а это все время и нет подходящего места, где можно держать оборону. Троица убийц уже начала обходить их, пытаясь окружить Дарк бросился было к одному, тот попятился, выманивая телохранителя, а другой в этот момент рванулся к девочке. Проклятье. Дарк быстро вернулся и отразил выпад. Их главная цель не он, а значит, ему трудно маневрировать, отходить от Наташи далеко нельзя. С ним в бой вступать не будут, Выманят, а другой атакует девочку. Слушай, Тихонько обратился к подопечной Дарк. «Тут нам не выстоять. Ты говорила, что быстро бегаешь?» да. Тогда на счёт 3 бежишь из переулка на улицу. Там людей много, и там они не решатся тебя преследовать. А ты без разговоров. Я им не нужен, им ты нужна. Раз, а два, три, бегом. Наташа проглотила возражение и бросилась бежать. Прав или неправ, Дарк, но лучшее, чем она может ему помочь, беспрекословное подчинение. Никогда. Она еще не бегала так быстро, но убийцы попались расчетливы. Из стены дома вышла еще одна фигуры шагнула ей навстречу, видно, оставили на всякий случай, перекрыв выход. Он улыбался, не ожидая сопротивления. Страх, отчаяние и все же тренировки не прошли даром. Наташа не могла сопротивляться вооруженному и тренированному мужчине, но сюрприз все таки преподнести сумела. Не ожидал от нее сопротивления убийца. Думал, жертва запаникует. Наташа даже не затормозила. Убийца на миг растерялся, поднял нож, девочка на полной скорости рухнула на мостовую и поехала по ней, сдирая кожу на локтях. Короткие растерянности мужчины, нога девочки резко распрямилась, приложив убийцу в самое чувствительное место. Тот охнул и сложился пополам, но нож не выпустил. Один удар, запомни. Ты можешь позволить себе только один удар. Второй должен быть только добивающим. Не получилось сразу беги. Наташа вспомнила слова учителя. Каким-то шестым чувством она поняла, что убийца вовсе не повершен, потому вскочив на ноги, она не пыталась сделать глупостей, играя в героизм, и бросилась дальше. Мужчина в последний миг успел ухватить ее за край куртки, сбивая с ритма. Девочка легко вырвалась, тем более тот еще не пришел в себя. Она вынуждена была слегка притормозить, чтобы подкорректировать курс. «Убью, сволочь!» – прихрипели позади. Пущенный сильной рукой камень ударил по ногам, и девочка покатилась по мостовой. С трудом поднялась и прихрамывая попробовала бежать дальше, куда там. Теперь уже преимущество было на стороне убийцы. Наташа лихорадочно соображала, пытаясь найти хоть какой-то выход. Как там Дарк, о далеколе? Она оглянулась, А мужчина догонял ее, лицо его было перекошено ненавистью. Судя по всему, ее удар оказался очень болезненным, и мужчина все еще двигался как сушеная рыба. Но он был вооруженный очень зол, а нога девочки болела все сильнее, мешая бежать. Убийца приближался, махнул ножом, девочка отшатнулась, новый замах с каждым разом. Ситуация становилась все опаснее. Последний удар пришелся очень близко, и вдруг человек бросился вперед. Девочка еле успела отпрянуть, грудь обожгло резкой болью. Нож прошел лишь чуть ниже горла и, взрезав кожу, чиркнул по груди. Если бы она не отпрянула, Но и так Наташа пошатнулась и стала оседать. Убийца торжествующе улыбнулся. Поднял нож и шагнул к ней, готовясь нанести последний удар. Так он и умер, с улыбкой. Кончик меча только на миг показался у него из груди, и так же быстро исчез. А в следующее мгновение, падающее тело девочки было подхвачено сильной рукой, и над ней склонился бледный дар. «Кретин!» — обругал он себя. Не мог предвидеть такого. Но некогда было заниматься самобичеванием. Осмотрев подопечную, Дарк облегченно вздохнул: рана оказалась не очень глубокой, но надо остановить кровь. Стащив с себя камзол, он скомкал его и приложил к ране. А Дарк очнулась девочка: "Ты я сиди, а надо кровь остановить". Наташа опустила взгляд, посмотрела на камзол, который Ее телохранитель прижимал к ее ране и подняла руку, удерживая его самостоятельно. А убийцы? Нет их больше. Как и думал, они кинулись за тобой, мим меня. Одного я сразу достал, а двоих уже по дороге одогнал. Они не ожидали, что ты так быстро сможешь бежать. В платье точно не смогла бы. Слабо улыбнулась девочка и попыталась встать. Сиди, кому говорю? Сейчас я тебя в карету отнесу и посмотрю, что с кучером. Тебе к врачу надо, и срочно. Наташа чуть отодвинула руку с камзолом Дарка и осмотрела рану. Сволочи, такую куртку испортили, мою любимую. Телохранитель нервно хмыкнул, потом подхватил девочку на руки и понёс карете. Вывылок из неё труб Аккуратно усадила девочку и отправилась осматривать кучера. Тот оказался хоть и оглушенным, но живым. Она тоже терпеливо сидела внутри, зажимая рану и периодически морщилась, когда невольно двигала куртку. Минут через десять кучер наконец пришел в себя. А когда разобрался в ситуации, согласился, что отсюда надо уезжать как можно скорее. И за все это время в переулке не появилось ни одного человека, хотя не слышать шум драки не могли. Кучер, видно, получив строгое внушение от Дарка, ехал очень осторожно. Сейчас домой, а там врача вызовут и нет. Что? Наташа, сморщившись от боли, привстала. Дарк, я ведь все поняла. Что? Я поняла, кто убийца. Понимаешь? Когда я убегала, я все время думала, что обидно, получается, сейчас умру, а так и не узнаю, кто эта сволочь. Выйти хотелось от такой несправедливости. А когда этот с ножом пошел, тут словно щелкнуло что-то. Правда? Интересный способ вести расследование. Наташа закашлялась. Только меня что-то не тянет делать такой метод расследования стандартным. Мне сейчас выть хочется от того, что была настолько тупой, что сразу не сообразила. Пусть так, оно это может подождать. Не может, Дарк. Я не знаю, что еще придумает этот подонок и кто еще погибнет. Надо действовать быстро. Сейчас он думает, что я убита или в крайнем случае серьезно ранена. Ты серьезно ранена? Не говори ерунды, Дарк. Крови много, но ничего страшного. Давай к ближайшей аптеке, пусть там кровь остановит и сделают перевязку. Пойми, пока убийца уверен, что я выведена из игры, он расслаблен. А надо действовать быстро. Адарк, прошу тебя. Тот сдался. Хорошо. В аптеку, но если там скажут, что нужен врач, я отвезу тебя домой. В аптеке пришлось продемонстрировать документ. от Майкл а то аптекарь собрался уже стражу звать. Когда его убедили в том, что дело государственной важности, он велел отнести девочку в комнату и положить на кровать, а сам отправился готовить повязки и мази. Выгнав телохранитель, он занялся перевязкой, доставая пропитанные каким-то остро пахнущим раствором бинты. Из комнаты Наташа вышла самостоятельно, хотя на лбу у нее поблескивали бисеринки пота. Тем не менее, Не присматривая солдат ни за что не догадался бы, что перед ним раненая. Аптекарь умудрился наложить повязки столь искусно, что их было и не видно под одеждой. Хм. Кажется, девочка напялила на себя рубашку аптекаря, правда, очень удачно замаскировав ее под курткой. — таки стоит немного полежать, пробурчал врач. Госпожа, я гарантирую, что в течение трех часов кровь не пойдет. Но потом повязку надо обязательно сменить. Я наложил короткое заклинание, но это не лечение. Я поняла. Спасибо большое. А одежду я вам верну сразу, как она перестанет быть нужна, обещаю. Отказавшись от помощи телохранителя, она твердо вышла из аптеки и забралась в карету. Дарк покачал головой. Поразительная выдержка и самообладание не каждый опытный солдат способен на такое. В карете Наташа устало откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. "Извини", отозвалась она на вопрос. "Мне сейчас трудно говорить, так что лучше отдохну, надо сил накопить". "Как я понимаю, мы в посольство поинтересовался Дарк". "Да. А не надо, позвать солдат". "Нет. Знать убийцу одно, а вот доказать его вину совсем другое. Мы не можем его сразу задержать, а прибытие солдат его насторожит. К тому же, посольство все таки Видя, что Наташе слова даются с трудом, телохранитель отстал. Некоторое время царила тишина. Надо бы сообщить кому-нибудь, но девочка категорически запретила это делать. В общем, понятно почему. Скажешь, сейчас и такое начнется. Уж в тайне новость удержать точно не удастся. Дарк, пожалуйста, достань сумку с уликами. Она под скамьей должна быть. Я сама бы достала, сиди, а достала бы она. Бром нагнулся и вытащил сумку. Положил ее рядом с девочкой. Та раскрыла ее и внимательно изучила содержимое, а довольно улыбнулась. Кажется, я знаю, как нам вывести убийцу на чистую воду. Надеюсь, моя догадка верна. Почти всю оставшуюся часть пути девочка молчала, то ли дремала, то ли просто сидела, закрыв глаза. Очнулась, когда до посольства оставалось квартала два. Давайте немного постоим. Что-то растрясло меня, надо бы собраться. Была бы воля кучера, он бы уже мчался куда подальше в аптеке ему тоже оказали первую помощь но он все равно хотел быть как можно дальше от своих опасных спутников а вот только при одном взгляде на хмурое дАрко в роме охота спорить совершенно пропадала поэтому получив приказ остановиться где-нибудь так чтобы никому не мешать он только вздохнул а он то надеялся что скоро они будут в посольстве под защитой солдат не судьба стояли минут сорок. Наташа в окно наблюдала за игрой воробьев, устроивших драку за кусок хлеба, брошенный кем-то на дорогу. Дарк, а ты никогда не хотел стать птицей, например, Телохранитель ошарашенно посмотрел на девочку, продолжавшую наблюдать за воробьями. Простите, что? Давай уже без этого выкани. Тошнит от него, тем более после случившегося. Спасибо, Дарк. Это моя работа. «Все равно спасибо. Скажи, э, насколько эти убийцы были сильны как бойцы? Дарк на миг задумался. Сильный и там был только один. Остальные так себе. Твой противник явно не боец, скорее бандит, привыкший больше орудовать ножом, чем мечом. Ты так считаешь, потому что у него не было меча, а только нож? Нет. Я так считаю, потому что видел, как он двигается, как держит оружие. Это не движение солдат, привыкшего работать пикой или коротким мечом, и не воина, умеющего работать длинным клинковым оружием. То есть компания весьма разношерстная. Я бы так не сказал. Действовали группой они слажены. Значит, группа для деликатных поручений. Скорее всего. Правда, многовато их было. Профессиональный убийца действовал бы по иному. Он точно не стал бы устраивать банальную драку в переулке. Значит, наш дорогой друг очень спешил и воспользовался тем, что было под рукой. Об этом говорит и убийство Рика. Вот ты, стал бы в здравом уме нанимать такого убийцу, как тот пинчуга? Нет, конечно. вот вот, смотри, что получается. Утро мы устраиваем переполох после этого заседание сената ультиматум империи а дальше император передает приказ в посольство полагаю для убийцы это было настоящим шоком времени у него в обрез сам он надолго покинуть посольство не может это заметят думаю у него было на все про все часа два в обед когда можно совершенно законно покинуть здание слишком мало времени. Думаю, у него был выход на криминал города, не могло не быть. А лучших из тех, кого ему удалось найти, он направил на меня, а Рику досталось то, что осталось. В конце концов, если бы меня убили, не имело значения, уцелел бы Рик или нет. Это так, перестраховка. Он ведь не знал, что я уже разговаривала с Риком, не знал, что тот уже все рассказал мне. Но заметь, предположил, что я поеду к нему сразу, как освобожусь. Значит, убийца неплохо меня изучил и понимает, что я не поверю в историю о том, что Рик брал коня господина. Ты же говорила, что уже поняла, кто убийца. Кажется, да, это может быть только один человек. И сразу становится понятной третья лошадь, и все остальное. Ой, вот, блин, что случилось? Тревожился дарк. Воробьёв спугнули, а мальчишки пробежали. Тьфу, ты меня напугала. Отдались тебе эти воробьи. Когда я дома сидела в школе, то часто поглядывала в окно. Сидишь на уроке, смотришь на птиц, и думаешь: "Вот здорово им, никаких уроков, никаких занятий, скаччи себе по веткам целый день чирикой. вей, еду добывай весь день, уворачивайся от камней палк мальчишек". Грязься от кож, мокни под дождём. Да ну тебя, нахохлилась девочка. приземленный ты человек, никакой романтики в тебе. взял вот и втоптал мою детскую невинную мечту грязными сапожищами в грязь. Дарк не удержался и рассмеялся, даже забыв про недавнее происшествие на миг. Вот ведь больно, наверняка, но и сама шутит, и ему настроение поднимает поразительная девчонка. Но вот её мужу он бы не позавидовал. С ней ведь может справиться только тот, кто ей подстать. Из любого другого она верёвки ведь будет. И он у неё строем ходить станет и говорить только по команде. Наташа, словно прочитав мысли телохранителя, подозрительно покосилась на него и выглянула в окно. Поехали. И снова откинувшись на спинку сиденья, добавила: "Пора заканчивать с этим делом".